Глава двенадцатая Прогудили три гудочка, все с работы идут, А чекисты в это время на облаву идут. В этой маленькой облаве Пантелеев пропал, Окруженный мусорами он в легавку шагал. песня. Отдохнувшие ноги топали бодро. В звоне доспехов обнаружились даже какая-то веселость и бесшабашность. Если на обочине показывалась нарядная шляпка мухомора, петух обязательно слетал с жихарева шлема и срезал гриб косой. Были у него, видно, с этой травой какие-то счеты. «Сколько же нам идти, сэр, брат?» — размышлял принц. «Сорок дней». И сорок ночей, не раздумывая, ответил Жихарь. А потом? А потом далее тронемся, захохотал богатырь. И Артур призадумался. Никак не могу определить, сэр Джихар, сказал он, когда вы шутите, а когда говорите всерьез, и оттого не знаю, обижаться мне или нет. Не обижаться, посоветовал Жихарь. На дураков не обижаются. «А разве вы... это самое? А как же? Дуракам счастье. Ведь богам тоже обидно, если кто-то умнее их. Старый Беломор мне так и сказал. Посылал, мол, я в эту дорогу многих умников. Только все они на пути стали задумываться, куда, зачем, почему, и все пропали. Соломон-то что говорит? «В многой мудрости многое печаль». То-то он и шляется, по свету вроде нас, да еще босиком. — Да, к слову, — припомнил я Артур, — я все как-то не решался напрямик спросить у самого сэра Соломона. Все же он пожилой человек, а тем более царь. Я боялся показаться неучтивым. — Выкладывай, выкладывай, — сказал Жихарь. — Передо мной-то чего крутить? Разумеется, я проникся к нему уважением, равно как и к сэру Китовросу. Но меня смущает одно обстоятельство. На первый взгляд это мелочь, недостойное внимания, но когда вдумаешься... — Ничем ты шустрее орудуешь, — сказал Жихарь. — Да я, сэр, брат, попросту хочу обратить ваше внимание, что царь Соломон жил и царствовал еще в незапамятные времена. И вот мы с ним делим тяготы похода и пожинаем плоды гостеприимства. Не странно ли это? Да и по слухам, давным-давно истребил перебравших Хмельнова добрый сэр Геракл. «Дерьма-то!» — отмахнулся богатырь. «Вот еще нашел заботушку. Во-первых, для того мы с тобой пошли в поход, чтобы всякому жить в свое время. Во-вторых, когда бы ни жил, лишь бы человек хороший был. Да ведь ни покойники же они, ни умруны, пьют, едят, смеются, спят». Ты, брат живого мертвеца, еще не видел. — Вот эта самая рука, — помахал упомянутым членом принц, исторгла останки загробной жизни из четырех и более вурдалаков. — Вот видишь, — нашелся Жихарь, — значит, сам должен понимать, они вообще долго живут. Соломон тот, наверное, особую настойку принимает. Да и нам не мешает освежиться. Такое рассуждение Жихаря повергло и Артура в растерянность. И он безо всяких выставил флягу. Освежились как следует на ходу. — А что, сар брат, — оживился Артур? — О какой опасности предупреждал нас этот забавный здоровяк без штанов? — Насчет лешего. — Во что, в лесах никого не водится? — В лесах водится всякое, сар Джихар. Простолюдины ходят в чащу с большой опаской. Но к лицу ли, воителю, остерегаться простой лесной нечисти? К тому же мы с ног до головы в железе. А хотя бы и в железе. Леший — начальник над всеми деревьями и зверями. Без его разрешения в лес и заходить не стоит. Но мы идем себе по дороге, и ладно. Леший, он перед зимой-то знаешь, как бесится? Ой-ой. И на кого же он похож? Это трудно сказать. То он ростом с траву, то высотой с сосну. А обычно простой мужичок. Только кафтан у него запахнут на правую сторону, и обутка обута наоборот. Глаза горят зеленым огнем. Встречному старается прикинуться человеком. Но легко его разоблачить, когда глянешь через правое ухо коня. Да мы на беду пешие. — Вы боитесь его, сэр Джихар? — засмеялся принц и погрозил богатырю пальцем. Лицо у Яртура было все в красных пятнах. Ведь ты необучен, вздохнул Жихарь, а вслух заорал. — Кто? Это я, то Лешего-то, Махнаногова? Боюсь? Похоже на то. Сор брат развел руками принц. Вот как я его боюсь. С этими боевыми словами Жихарь сошел на обочину и давая рубить мечом сосну. Так деревья не валят. И меч скоро завязился в стволе, еле вытащили вдвоем. Вот как я его боюсь. Будимир на шлеме предупреждающий, затопал лапами. Ты тих там сиди, пока везут! прикрикнул Жихарь. Много вас таких! Любителей на голову сесть! Топором, конечно, сподручнее, обратился он к принцу. Я к топору до да лесу привык с малых лет, знаю все законы. Бывало, уйду на деляну полдня пути. Навалю стволов сто или больше и домой, в избушку, коту и дрозду. А топор. чтобы лишней тяжести не таскать. Как кину вперед себя? Прихожу, он над дверью торчит. — А вы не боялись, сэр Джихар, зарубить таким образом своих приятелей? Так они в избе под лавку забились. Наперед знают, что старший братец возвращается. — Удивительно, — сказал я, Артур. — Раньше вы утверждали, что эти кот и дрозд вас воспитали и взлелеяли. — Так ведь в жизни-то всякое бывает, — не растерялся богатырь. — Это верно, — вздохнул принц. — Помнится, мне мой наставник тоже как-то велел натаскать побольше воды. Так поверите ли, что самая обыкновенная метла, принадлежащем заклинании? Принц умолк, остановился и поднял что-то с обочины. — Подкова, что ли? — обрадовался жихрь. И Артур протянул открытую ладонь. На ней лежал осколок зеленого стекла. Жихарь взял осколок и посмотрел на свет. Стекло было такое чистое и прозрачное, словно и не стекло, а смаракт. А вон еще, — указал принц. — Должно быть, здесь проходил богатый обоз. — Как вы думаете, это серебро? Он поднял и показал богатырю. тоненький сморщенный листочек, с виду и вправду серебристый. Жихрь не поленился опуститься на четвереньки и внимательно оглядеть дорожную пыль. — Чудной какой-то обоз, — сказал он. Телеги-то, видно, волоком тащили. Дорога не ископычена, а колеса, колеса. Следы колес были шириной в добрую пять, к тому же покрыты узором в елочку. — А это что такое? На сей раз в руке у принца была белая палочка, мягкая, словно из бересты, обугленная с одного конца, набитая мелкой сухой травой с противным запахом. — Ну, это волхвы жертвенный дым выскуряли, определил Жихарь, а сам подумал, — кабы так. Он уже сообразил, что начали сбываться предостережения возможного Шурина. но виду показывать не хотел потому что вино внутри было очень крепкое и бесстрашное выброси тут дрянь да пойдем себе дальше посоветовал он побратиму или может боязно другому бы дорого стоили эти слова сказал принц выкинул странные находки и догнал богатыря они шагали плечом к плечу И вовсе не обращали внимания на то, что петух Будимир тревожно парлином уклекочет Вокруг становилось все хуже и хуже. Вот уже и сосенки начали расти не как попало, а ровными рядами. И небо внезапно потемнело, из полуденного сделалось вечерним, и среди деревьев замелькали подозрительные по яркости огоньки. Посмотрим. «Кто первый повернет?» — подбадривал себя Жихарь и вдруг споткнулся. В ногу что-то прибольно кольнуло. «Пожалел добрых сапог старой сквалыга», — пожаловался Жихарь, остановился и подогнул ногу, чтобы посмотреть, велик ли обуви урон. На него глянула босая ступня, а в руке остались истлевшие кожаные ошметки. Богатырь выпрямился. Стало как-то не по-хорошему легко и свежо. Еще бы не свежо, голому-то. Да, стоял на нагишом и по колено в куче мусора. Бывшие вот только что кольчугой, одеждой, сапогами, мечом, кистенем, припасами, самострелом. Будимир покинул непокрытую рыжую голову и слетел на дорогу с самым осуждающим видом. Своей боевой косы... Птица тоже лишилась. Не празднуете ли вы труса, сэр брат, донеслось спереди. Жихарь поглядел на побратима. Принц Яртур тоже не имел на себе ничего, кроме ржавчины, покрывавшей его с ног до головы. Сироту всякий норовит обидеть! С достоинством ответил Жихарь и отряхнулся. А только голиком я подвязаться не намерен. Это же надо! Какая подлость! Конечно, культяп прослышала мироед прослышал о нашей непомерной доблести и поберегся. Похитил порты дорогие и мечи хоролужные. Принц ничего не ответил. И Жихарю показалось, что побратим братим Истова молится и бьет поклоны невидимому богу. На самом же деле он рылся в окружающем ветхом барахле. «Вот костяные пластинки с ножен!» — похвастался он.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 А ты побережем, побережем. Ну, я ему строю. Кому, сэр, брат? Ворам этим ноги выдерну. Боюсь, что вам придется, сэр Джихар, выдергивать ноги у самого времени, — вздохнул Яртур. Он был чумазый, как степняк. Тот ведь никогда не моется, страшась смыть счастье. Наши вещи, к сожалению, отнюдь не исчезли. Они просто-напросто состарились.